Глава 21. А была ли готова я сама? Никто не задал мне такого вопроса, но он сквозил в пространстве между нами. Я тоже давно готовилась к этому моменту, почти год. Я занималась, я познавала свои силы, узнавала чужие жизненные истории. Я за последнее время столкнулась со столькими несправедливостями в этом мире. Я была готова. Возможно, это был самый волнительный момент в моей жизни. «Тогда начинаем», – вздохнула я. «Конечно, удобнее было бы произвести обмен у меня дома. Если я отключусь, то хотя бы очнусь в своей комнате. Но мне же тогда надо привести в свой дом тело Владимира, а потом это же тело, только уже с душой истинного владельца в нем, должно будет покинуть дом и пойти неизвестно куда. Соседи точно расскажут об этом матери. Выкрутиться будет очень сложно». «Нет уж. Обойдёмся без лишних проблем». Закончим с этим там, где, по сути, все и началось – в доме кошмариков. А точнее, в доме, некогда принадлежавшем семейству Федосеевых. Дальше слова были не нужны. Я на всякий случай зашла глубже в дом, чтобы меня не было видно с лесных тропинок. Мало ли, как далеко могут зайти собачники и другие любители погулять по лесу. И облокотилась о пыльную стену, которая в это время года была ледяной и пустой. Весной сквозь нее уже начнут прорастать растения. Я отметила, что весной и летом дом выглядит более оживленно. Зимой здесь было тоскливее, чем обычно. Слишком явственным было запустение. Постоянно слышались звуки капающей воды. Она капала с потолка и разбивалась брызгами о разбитый пол дома. Теперь такому было не по силам отвлечь меня от погружения сознания в призрачный мир. Проникла в белый мир я быстро. Рядом со мной сразу возник Владимир, который немедленно пропал из дома. В нём осталось только мое тело и Артур, которому оставалось только ждать. Ему ничего не нужно было делать. Это был мой выход. «Совсем скоро», – подумала я и вспомнила, что все мои мысли здесь были видны и Владимиру. Нервничал ли он? Наверняка. Я же была на удивление спокойной. Когда ты приближаешься к самому заветному, то скорее уже хочешь преодолеть последние преграды, отделяющие тебя от конечной цели. «Это изгнание чужого духа будет отличаться от того, что я делала. Елену и Евгению я заточила в сосуды. А вот Артура мне надо было насильно вытолкнуть из тела, не прибегая к методу самоубийц с уничтожением тел. И после этого оставить его в белоснежном мире, чтобы он мог продолжить свой путь. От Владимира требовалось только одно – успеть занять свое тело, прежде чем оно умрет». Я не имела представления о том, как долго сможет продержаться его тело на земле без владельца. Я боялась, что оно может успеть состариться на 29 лет. Что угодно могло пойти не так, надо сделать все быстро и без паники. На всякий случай я мысленно проникла в свою сумку и нащупала там первую попавшуюся ручку. Артур может и передумать отправляться дальше. Тогда я заточу его. Хотя если бы он хотел просто сменить тело, то не обращался бы за помощью ко мне. Теперь я могла быстро применить сосуд и остановить Артура. После сумки я потянулась в сторону самого Артура. Ощущение было очень странным. Обычно при посещении Белого мира я всегда чувствовала связь с Землей, но только из-за своего тела. Сейчас же мне нужно было протянуть нить к еще одному телу – Владимира. И это у меня получилось с первого раза. Слишком все гладко шло. Это не могло не настораживать. Теперь я одновременно чувствовала связь с собой и телом Федосеева. При этом находилась в призрачном мире, а рядом все это время был мой друг в ожидании. Он не встревал и не мешал мне, понимал, что мне нужна вся моя сосредоточенность. Недостаточно было почувствовать другое человеческое тело, теперь я должна была нащупать внутри него чужую душу. Я стала проникать все глубже. Это уже давалось сложнее. Возможно, душа Артура неосознанно начала сопротивляться. Во всяком случае, его тело сейчас не предпринимало никаких попыток прекратить все это. Видимо, он действительно не собирался вставлять мне палки в колеса. Это не была страшная уловка, чтобы я сама попала в какую-нибудь ловушку. Все-таки чохнутым стратегом у них была Евгения, хоть, по ее словам, именно Артур спланировал взрыв в доме Федосеевых, чтобы избавиться от Владимира. Но вот я что-то нащупала. Голубую искру. Она ускользала от моего сознания, становясь все тоньше и тоньше. Но я знала, какая награда меня ждет, если сейчас все получится. И это заставляло двигаться вперед. Искра стала разрастаться. Уже и Владимир мог почувствовать присутствие души Артура рядом с нами, в промежуточном мире. Я все еще видела душу Артура в виде пульсирующего, разрастающегося огонька, а вот Владимир был самим собой. Мне удавалось видеть сквозь его свет даже занимаясь таким сложным делом. И вот я уже вижу перед собой не голубой пульсирующий огонек, а Артура». С немыслимой скоростью замеркали видение из его прошлого. Он болел с самого детства, и болезнь прогрессировала. Евгению он знал со школьной скамьи и уже тогда влюбился в девушку, которая слишком высокомерно к нему относилась. Он, как мог, ухаживал за понравившейся ему девушкой, но все его попытки в глазах Евгении выглядели жалкими последнее время он работал в строительной бригаде, но денег не хватало у него не было денег на собственное лечение, так что он мог дать требовательной девушке кроме того его самочувствие постоянно ухудшалось того и гляди его должны были уволить неудивительно что она решила использовать бедного парня в качестве раба сообщника им было легко управлять ведь его разум был затуманен любовью. Я видела воспоминания, как Артур потерял своего отца. Его тогда долго обуревала печаль, но даже и в этом случае он не получил поддержки и сочувствия от Евгении. Когда в жизни девушки появился Владимир, парня окутала ревность. Таких сильных чувств он никогда не испытывал. Он не мог мириться с присутствием состоятельного парня из благополучной семьи и не хотел становиться им, когда Евгения озвучила ему свой план. Это было для него полная дикость поселиться во владимире и жить у него дома каждый день смотря в глаза его родителям принимая их денежную помощь притворяясь их сыном для артура это было слишком поэтому он продумал свой план жестокий но действенный при помощи него он точно уберет владимира федосеева со своего пути и евгения достанется только ему одному ему не придется делить ее с другим вряд ли он тогда мог думать рационально у него не было денег Его любимая официально встречалась с другим. Его отец недавно умер, оставив его совсем одного. Смертельная болезнь брала свое. Парень был на грани. Его рассудок помутился. Картинка сменяла одну за другой. И вот передо мной предстала ужасная сцена. «Что ты натворил?» Ясно увидела я картинку из прошлого. Это восклицало Евгения, стоя перед телом Владимира, слегка придавленным большой бетонной плитой. Жизнь в нем едва теплилась. Я видела, как его грудная клетка слегка приподнималась и опускалась, изо рта стекала струйка крови, глаза были закрыты. Он был одет в привычную для меня одежду – светлую рубашку, брюки и ботинки. Только сейчас все это не было в идеальном состоянии. Брюки и рубашка были порваны, сквозь ткань виднелись небольшие раны. Царапины покрывали и лицо Владимира. Мелкие острые камешки и осколки стекла, и его не оставили целым при взрыве. Рядом я заметила еще два тела. Родителей Федосеева. Они погибли при обвале крыши сразу, у них не было ни единого шанса спастись. Никто не ожидал такого. «Я не собираюсь становиться им. Я хочу другое тело», – произнес Артур, которого я увидела рядом с Евгенией. «Только это был именно Артур». Молодой человек, около 25 лет, светловолосый и зеленоглазый. Он неуверенно переминался с ноги на ногу, видя, как беснуется его любовь. Но переживала Евгения совсем не из-за Владимира, а из-за того, что ее плану не суждено было сбыться. Она изначально планировала заселить Артура в тело Владимира без таких разрушений и жить с ним в этом доме. А его родители бы снабжали их, даже не подозревая, что перед ними больше не их сын. Что ж, не собираешься? прорычала Евгения, уперев руки в бока. Она смерила своего любовника-неудачника недовольным взглядом, потом выхватила из складок своего скромного серого платья кухонный нож и приставила к своему горлу. Что ты делаешь? ужаснулся парень, не в силах пошевелиться. Он стал еще бледнее, к болезненной сероватости кожи прибавилось больше белых оттенков страха. Он неуверенно потянулся к своей любимой, но решил оставаться на месте, чтобы не сделать еще хуже. Сейчас любой его поступок мог взбесить Евгению. «Если ты немедленно не убьёшь себя и не заселишься в него, пока он еще жив, я убью себя. Хотя, может, убью сперва себя, а потом себя. Я еще до конца не решила, как будет лучше. Но одно будет точно. Не быть тебе со мной, глупый идиот!» Артур даже не раздумывал. Он сразу сник, опустил голову и произнес: «Делай, что нужно». «Это другой разговор», – улыбнулась девушка, опуская руку с ножом. «Послушные мальчики мне больше понраву Ты же будешь впредь послушным мальчиком?» «Буду», – прошептал Артур, и мое сознание передернуло от отвращения. Рядом со мной душа Владимира взирала на ту же самую картину. Интересно, что он испытывал в этот момент? Он видел свои последние минуты в теле. Видел мертвых родителей, девушку, которую любил. А Воистину, любовь зла. Что ж он в ней нашел? Лишь в этом он был похож на Артура. Любовь застилала ему глаза точно так же. А в это время воспоминания прошлого продолжались. Евгения нагнулась над телом Владимира и проверила его пульс. Убедившись, что он еще жив, она не медлила. Всадила нож в живот Артура. Я удивилась, как легко ей это далось, она даже будто получала от этого удовольствие. Но тут же одернула себя. Никаких будто. Она реально получала удовольствие. Жестокость радовала ее, как ребенка новая игрушка. Глаза Артура округлились, став двумя зелеными блюдцами. Евгения взяла парня за руку и вложила в потную ладонь нож. А теперь доделай да начатое, проворковала она назад пути у тебя уже нет тебе не пережить такое стань самоубийцей чтобы мы могли в вечность менять тела ответить девушке артуру было не по силам его тело дрожало но он крепко ухватился за рукоять кухонного ножа артур мучился от боли истекая кровью он приставил нож к горлу и провел им по нему я постаралась отключить сознание от этого видения чтобы не видеть глубокую рану на шее парня Но видение из прошлого продолжалось, и звук никуда не делся. Такое знакомое противное бульканье и хрипы, как из подвала чужого дома. Еще несколько секунд в глазах Артура теплилась жизнь и ужас от происходящего. Потом тело обмякло и рухнуло на пол, которую укрывали обломки стен и выбитых окон. Облака строительной пыли поднялись в воздух. Евгения все свое внимание сразу переключила на тело Владимира. «Сейчас в нем происходила невидимая моему взору борьба. Но я и так понимала, что сейчас случится». Душа Артура вытесняла из тела душу Владимира, которая не способна была бороться из-за ослабленного тела. Совсем скоро Владимиру предстояло на 29 лет стать призраком. Долгую минуту ничего не происходило, но Евгения ждала. И вот Владимир распахнул глаза, только теперь они были нереально голубого цвета. Парень удивленно обвел взглядом разрушенный дом. все то, что он сам же и устроил. Потом его лицо исказило гримаса боли. Все те царапины и порезы дали о себе знать. Евгении теперь придется постараться, чтобы вернуть любимому телу презентабельный вид. Она сама мне рассказывала, как ей нравилось тело Владимира. А уж кто будет в нем находиться... Ей было абсолютно наплевать. Главное, чтобы этот кто-то беспрекословно выполнял все ее указания. Но Артур быстро пришел в себя, видимо, из-за болезни боль была ему не в новинку. Теперь он не был умирающим неудачником. Восстановиться он мог. Это лишь было делом времени. «С возвращением», – улыбнулась Евгения, явно довольная собой и происходящим. Она даже потерла ладони от удовольствия. Она получила желаемое, хоть и не так, как хотела изначально. «А теперь давай поднимайся и помоги мне избавиться от твоей старой шкуры». На этих словах Евгения пнула носком своей туфли тело Артура, которое лежало обмякшим мешком на полу. На этом моменте воспоминание стало блекнуть. Я не хотела больше этого видеть. Теперь я знала, что происходило в тот день, когда обвалилась крыша дома Федосеевых. Как Владимир лишился своего тела, и это было ужасно. Рядом снова возник облик бледного больного парня и Владимира. На какое-то мгновение я уже собиралась заточать его в сосуд. Я была зла на него за совершенные злодеяния. Если бы не его план по взрыву чужого дома, то у Евгении что-то могло пойти не по плану. А даже если и пошло бы, то во всяком случае родители Владимира остались бы живы. Но потом я вспомнила наше соглашение, и временно оборвала контакт с ручкой-сосудом, чтобы перевести дыхание. Вызов души Артура из чужого тела отнял у меня силы, но я еще была готова продолжать начатое. «Я готов отправиться дальше», — услышала я голос, который минутой ранее слышала в чужом воспоминании. Это был голос реального Артура. Я оглядела белоснежное пространство вокруг себя. Никаких туннелей или тропинок на ту сторону, «Ничего подобного. Ничто не изменилось. Как это должно выглядеть? И смогу ли я увидеть, если путь на ту сторону будет предназначаться Артуру?» «И как ты это сделаешь?» – спросила я. Но Артур не стал мне отвечать. Он закрыл свои глаза, и его буквально охватило белоснежное пламя. Я не думала до того момента, что у призрачного белого света могли быть другие оттенки. Но они были». Этот цвет отличался, на него было невозможно смотреть. Я поняла, что мое сознание может чувствовать боль. Мой огонек забился в агоне и затрепухался, начав терять свои воспоминания. Я могла избавиться от этой силы только одним способом. Мне пришлось на мгновение исчезнуть из призрачного мира. Я оказалась в своем теле, в доме кошмариков. Привычная уже боль пронзила затылок, холодок пробрал до самых костей. Но я не лежала на полу, я все так же опиралась на стену. Хороший знак. Силы во мне еще остались. Пульс участился, но это ничто по сравнению с тем, что я только что пережила в призрачном мире. У лестницы лежало тело Владимира. Пустое, но слабодышащее. Я поспешила вернуться в призрачный мир. Ведь я сделала только полдела. Вытолкнула Артура из тела друга. Моя миссия еще не завершилась.